«Глава пятая. Мы будем жить на свелке. давай камалой, пойдем. Сядем поудобнее и подумаем, как нам дальше жить и что делать». Почему-то строго проговорил Куим. Мы прошли мимо столовой и оказались в небольшой, но очень необычной комнате. В этом помещении я еще ни разу не был и был искренне удивлен милым и каким-то, наверное, домашним уютом, царившим здесь. Я физически почувствовал, что мне тут и дышится легко, и желание выйти отсюда куда-то у меня даже не возникало. В помещении стоял кожаный диван и два уютных и мягких кресла. На полу лежал старый чистый ковер стальной расцветки, а на стенах висело несколько картин, на которых были изображены виды из космоса. Еще на столике стоял какой-то небольшой аппарат. Было заметно, что вещи все разные и по цвету, и по стилю. Видимо, старики все это приволокли со свалки. Свет горел неярко, и мне сразу захотелось залезть в кресло, расслабиться и отдохнуть. «Вот, малой, это наша импровизированная комната отдыха. Давай, устраивайся удобнее. Разговор нам предстоит серьезный», — сказал Агал, поправляя на себе комбинезон. Я присел в кресло, подогнул под себя ноги и стал ждать продолжения. Куим тоже выбрал кресло, а Агал примостился недалеко от меня на диванчике. Прокашлившийся Куим начал разговор. «Итак, малой, думаю, настало время нам хоть немного рассказать об окружающем нас мире и о себе. Давай начнем со снов, так сказать. Эта планета называется Солия, что в переводе с языка аборигенов означает «ценная». Планета входит в звездную систему Ранак. Мы все входим в империю Аратан. Так что, друг мой, мы все так или иначе аратанцы. Наша звездная система, хоть и не находится в глубоком фронтире, однако лежит далеко в стороне от всех торговых звездных путей. Наша планета дарована императором Аратана, князю Вигусу Светлейшему, за какие-то заслуги. Сам князь тут практически никогда не появляется, предпочитает постоянно жить в центральных мирах. Реальную власть на планете представляет назначенный Вигусом генерал-губернатор Кан Ливий. На нашей планете четыре материка и куча островов. Дед на некоторое время замолчал, затем встал с кресла и подошел к столику. Из кувшина, стоящего на столе, он налил себе воды, затем поставил стакан на место и снова сел в кресло. Было видно, что Куим волнуется и явно переживает, что-то вспоминая. «Ну, про погоду, политику и прочее я тебе сейчас рассказывать не буду. Лучше мы поговорим о том, чем люди тут занимаются и как тут все устроено», продолжил он свой рассказ. «Так вот, как я уже сказал, мы тут не первые обитатели планеты. Когда планету открыли исследователи Содружества, выяснилось, что тут уже проживают разумные. Правда, было их крайне мало, возможно, несколько сот тысяч на всю планету. Уровень развития аборигенов был, мягко говоря, невысок. На планете царила жесткая система поклонения высшим силам, и в ходу были массовые жертвоприношения. «Постой, Куим! перебил товарищ Агал. «Давай расскажем о самом важном. Аборигены живут себе на самом далеком материке, практически всегда в снегах и тумане. Речь сейчас не о них». «Хорошо», – согласился Куим. Не будем все сразу вываливать на малыша. Давай сначала поговорим о самом важном, по крайней мере, с нашей точки зрения». Прокашлившийся старик зачем-то достал из кармана комбинезона непонятный предмет, повертел его в руках и снова засунул его в карман. «Понимаешь, в чем тут дело, малой?» — продолжил Куим. «Эта планета практически сразу не показалась Вигусу перспективной. Он передал мегакорпорации Маратана все права на сброс с орбиты всякого различного космического мусора. Так что мы живем практически на планете свалки. Так и продолжалось довольно-таки длительное время. Однако совсем недавно на планете обнаружили редчайший минерал под названием Корит-67. Этот минерал во всем содружестве, наверное, самый ценный, и месторождений Корита-67 в обитаемых мирах не более десятка. Проводились долгие изыскания, и было выяснено, что ценного минерала на планете ничтожно мало, можно сказать, не более 20 килограммов. Но само присутствие корита на планете привлекло сюда толпы авантюристов и самый разный сброд. Ведь посчастливиться найти даже несколько граммов этого минерала, как разумный, моментально становится вполне богатым. В чем же заключается ценность корита 67, спросишь ты. Так вот, сам минерал довольно инертный, но когда-то эмпирическим путем было установлено, что при растворении в крови разумного данный минерал инициирует резкий, почти взрывной рост псионической активности. Все империи и другие расы Содружества объявили государственной ценностью, и места возможной добычи корита были засекречены. Корит-67 стал считаться стратегическим сырьем. Однако данный минерал представляет ценность только для тех разумных, уровень псиактивности которых не ниже D-класса. И даже если кто-то найдет этот минерал, продать его просто так будет невозможно. Только уполномоченный представитель губернатора имеет право приобрести корид-67 для дальнейшей передачи князю Вигусу. Допустим, обычный разумный достал где-то этот минерал и даже сумел растворить его в себе. Тогда его ждет жуткая смерть в спазмах и судорогах, при этом умирает разумный в течение нескольких часов. Высказав все это, Куим очень внимательно и задумчиво посмотрел на меня. Кстати, этот минерал аборигены использовали для проверки избранных и особо почитаемых местных лидеров. Если не выжил, значит не угоден богам. Если остался жив и сила значительно увеличилась, то кандидат становится бога избранным. Вот такая религия была на этой планете, да и сейчас она действует. Куим, не пугай малька, а то мне самому стало страшно от местных научных экспериментов, — воскликнул Агал. Одновременно он пытался подать рукой знак своему другу, видимо, хотел о чем-то предупредить. Куим попил воды и продолжил свой страшный рассказ. «Ну, малой, о местной экзотике, думаю, сказано уже достаточно. Лучше мы расскажем немного о себе». «Как ты уже, наверное, догадался, мы с господином Агалом знакомы очень давно, наверное, больше 50 лет. Раньше мы вместе занимались наукой». Я был руководителем научно-исследовательского комплекса в крупнейшей государственной корпорации, где занимался исследованиями свойств Корита-67 и анализировал результаты его применения. В это же время господин Агел руководил научной кафедрой при Исаминском университете. И вот лет 10 тому назад, а может и больше, нас в спешном порядке направили на эту планету. Необходимо было на месте изучить некоторые свойства этого минерала. Несколько лет мы с профессором Агалом довольно успешно ставили различные научные эксперименты, проводили дополнительные исследования и собирали данные для новых научных работ. Вся наша деятельность была связана с воздействием минерала на организм разумного. В определенный момент нам понадобился один редкий и дорогостоящий прибор. Он позволил бы нам снять дополнительные характеристики. Но, увы, наше руководство категорически отказало нам в закупке такого оборудования. Мы же с профессором посчитали, что останавливать исследования на промежуточном этапе недопустимо. Поэтому мы собрали все средства, которые накопили за долгую жизнь, и решили выкупить это оборудование самостоятельно. Куим. Тут зашевелился на диване Агал. Ты забыл сказать Малому, что мы еще влезли в долги. Пришлось взять большие займы у местных банков. Да, так оно и было. Немного скомканно поддержал его Куим. После этих слов он надолго замолк и задумался. Наступила тишина. Никто не попытался обратиться к Куиму. «Разреши продолжить, Малой», — тихо сказал Куим. Он смотрел сквозь меня рассеянным взглядом. И вот банки затребовали от нас возврата займов раньше предусмотренного договором времени. А денег у нас на тот момент еще не было. Банковские юристы подали на нас в суд. Они требовали полного возврата денежных средств. Скорее всего, они изначально планировали так сделать. Нам грозила реальная работа на рудниках или еще что-нибудь подобное. Стремясь избежать незаслуженного наказания и, вероятнее всего, и подстроенного изъятия денежных средств, мы решились на побег с научной базы. Погрузили свое личное имущество и инициировали катастрофу в горах на Флайере. Сами же пересели в этот самый бот и скрылись на другом континенте. Возможности покинуть планету у нас не было, так как все корабли тщательным образом досматривались. Да и кредитов на подкуп должностных лиц службы безопасности и диспетчеров порта у нас не хватило. Я так напряженно слушал эту невероятную историю, что совсем не шевелился. У меня затекло все тело. Стремясь хоть немного размять конечности, я встал с кресла и немного поприседал. И только потом снова уселся на место. Профессора удивленно смотрели, как я упражняюсь. Куим, видимо, решил ничего по этому поводу не говорить и просто продолжил свою речь. Потом, чтобы нигде не засветиться, мы опустили бот в самом глухом месте на свалке в Пустоши. Гравитационными захватами полностью завалили его мусором. Почти три года нас снабжал едой пищевой синтезатор. Потом картриджи закончились, и мы перешли на походные пищевые пайки. Но вскоре и они стали подходить к концу. И чего мы достигли в итоге? Я скажу тебе так, малой. Мы с профессором уже больше четырех лет находимся в этом странном месте. Однако мы еще не утратили надежду на возвращение в большой мир. Самый больной и важный вопрос нелегального существования – это пропитание. Ведь кроме редких находок в виде пайков и почти испорченных продуктов питания, нам ничего не доступно. Сообщать это крайне неприятно, но основной наш рацион, как же фальшиво это звучит, это мясной рацион. Правда, состоит он из мяса крыс. Еще мы должны сообщить тебе одну неприятную новость. Профессор Куим посмотрел на своего старого друга. Наверное, хотел убедиться, что делает все правильно, и тот смущенно продолжил. Видишь ли, малой, мы вынуждены тебе сообщить, что у нас появилась еще одна проблема. Когда мы проводили твой осмотр и лечение, то по имеющимся косвенным и остаточным признакам установили, что какой-то условно разумный ставил на тебе запрещенные опыты. Скорее всего, с использованием корита-67. Дело в том, что на детей данный минерал практически не действует. Результаты его воздействия на взрослых мы можем определить сразу. Естественно, никаких опубликованных исследований на эту тему еще не было. Опять же, есть кое-какие сведения из ненадежных источников. И в них говорится, что определенное воздействие на детский организм все же происходит. Причем воздействие это имеет отложенный характер. И самое важное, о чем следует упомянуть, в отличие от взрослого организма, детский организм не подвержен визуальным изменениям. Твой случай уникален. До сих пор среди наших коллег никто, естественно, подобных изысканий не проводил, и что с тобой будет дальше, мы не знаем. Мы можем только наблюдать эффективность воздействия корита-67 на твой организм собственными глазами. Я внимательно прослушал эту длинную коллективную речь. Удалось понять едва ли половину из сказанного профессорами, но самое главное дошло до меня сразу, Со мной далеко не так все радужно, как казалось. «Уважаемые господа профессора, скажите мне честно, когда я умру?» «Что ты такое говоришь, малой? Ты совсем не так нас понял?» Преувеличенно бодро отреагировал Агал. «Речь идет лишь о невозможности полноценного медицинского обследования для тебя. Наши возможности ограничены, а без этого мы сможем скорректировать последствия варварского вмешательства в твой организм. Профессор Куим поднялся с кресла и несколько секунд что-то внимательно рассматривал на своих руках. Потом вздохнул и снова опустился в кресло, внимательно рассматривая меня. «Ну ладно», — воскликнул я. «Раз немедленная смерть, по вашим словам, мне не грозит, тогда давайте обсудим самый важный вопрос». «Какой вопрос?» — чуть ли не хором произнесли мои старики. «Ну, как бы вам сказать...» «Я хотел задать один вопрос. Я думал, как бы помягче высказать свою просьбу. Вот так сразу ничего придумать не получалось». «Так задавай скорее свой вопрос, юный абитуриент», — воскликнул в нетерпении кто-то из стариков. Они даже привстали со своих мест. «Вы же не даете мне даже слова сказать. Вопрос очень простой, но очень важный. Когда мы будем кушать?» Деды словно очнулись, заулыбались и позвали меня за собой. Немедленно мгновение мы пошли в столовую. Пускай не работал этот странный кухонный комбайн, называемый пищевым синтезатором, однако в нашей кают-столовой имелась холодильная камера с морозильным отделением. У стены располагалась варочная поверхность, а в шкафах было расставлено много посуды. На стене висели различные столовые приборы и приспособления. Центральное место занимал небольшой овальный металлический стол, к которому вплотную были придвинуты пластиковые стулья. Агал и я уселись за стол. Куим тем временем достал что-то из холодильника, порезал быстро на мелкие кусочки, приправил чем-то и поставил на плиту. Пока блюдо готовилось, Куим поставил на стол тарелки, положил столовые приборы и начал заваривать какую-то траву. Буквально через несколько минут, судя по выразительным репликам Агала, все было готово. Уж насколько я был меньше стариков, а мне на тарелку выложили самый большой кусок хорошо прожаренного мяса. Я его с осторожностью попробовал, припомнив опыт поглощения моей первой добычи. К моему огромному удивлению, мясо хорошо пахло и оказалось вполне мягким. Покончив с этим вкуснейшим блюдом за несколько минут, я стал наблюдать за происходящим. Оказывается, агалы Куим очень аккуратно и не торопясь принимали пищу, явно получая от этого удовольствие. Казалось, что мне должно быть стыдно за мое поведение за столом. Однако, где-то внутри я понимал, что, возможно, позже, возможно, смогу так же, как они, вести себя во время обеда. Сейчас я просто не мог себя сдерживать. Ну что же, малой, нормально поел? Спросил Куим, попивая какой-то горячий напиток. Давай теперь обсудим, как жить в местном сообществе. Так вот, хочу, чтобы ты ясно себе представлял. До ближайшего поселения разумных около 8 километров. Пешком можно дойти до них часа за 3-4, как получится. Поселок называется Винзур. И постоянно в нем проживают 4-5 тысяч разумных. К сожалению, мы там очень редко появляемся, хотя о нас все знают и считают нас немного спятившими и опустившимися отшельниками. В Винзуре в основном живут и работают искатели, сборщики различного оборудования и припасов. Есть несколько мастерских разного профиля, и, естественно, целая улица с торговыми точками, в основном перекупщики. Самое важное, по крайней мере для тебя, там находится небольшая частная медицинская клиника, в которой есть как медицинские, так и реанимационные капсулы. Мы не знаем, какое поколение капсул в наличии, но явно не новейшее. Связь с другими поселениями осуществляется по воздуху. На глайдерах, шлюпках, челноках и различных ботах. Все новости из внешнего мира мы получаем из установленного нами приема, передающего устройство по зашифрованной линии. Шифровка и дешифровка поступающей к нам информации производится автоматически. Наши нейросети заблокированы на внешний прием. После длинной речи профессор Куим поинтересовался у меня. Малой, у тебя есть ко мне вопросы? Он внимательно и остро посмотрел на меня и добавил. Не стесняйся, спрашивай. Я постараюсь ответить на любой твой вопрос. Да, профессор, выговорил я. «Вы вот говорили про какие-то километры. Расскажите, что это такое, а то совсем непонятно». Куим удивленно посмотрел на меня, будто бы хотел убедиться в моей разумности, и все-таки ответил мне. «Понимаешь, малой, километр — это мера длины. Например, один километр — это полторы тысячи твоих шагов». «Тогда у меня еще один вопрос к вам. Скажите, а что значит полторы тысячи?» Тут уж дед по-настоящему нахмурился и принялся что-то бурчать себе под нос. Затем снова посмотрел на меня и проронил. «Малой, на такие твои вопросы можно отвечать вечно. Мы обещаем тебе, что вплотную займемся твоим образованием. И все же я попытаюсь ответить и на этот твой вопрос. Вот ты, например, пешком эти полторы тысячи шагов пройдешь за половину часа. Теперь тебе все ясно?» Я совсем с и не знал, как задать профессору самый последний на сегодня каверзный вопрос. «Скажите, а что такое половина часа?» «О, великий космос! Я ведь уже и забыл, какие вопросы задают дети. Малой, давай мы позже все-все тебе растолкуем, а сейчас перейдем к более практичным вопросам. Ты ведь не против?» «Конечно, я был не против». Все равно я продолжал понимать не больше половины из того, о чем говорил дед. В этот момент Агал очнулся и спросил у своего старого товарища. А как же малой смог оказаться так далеко от поселка? Видимо, кто-то очень не хотел оставлять даже косвенных улик. Ведь даже по мельчайшим частичкам тела можно определить, что в ДНК были внесены обширные изменения с применением «Корита-67», а по поступавшей к нам информации за последние несколько месяцев, поблизости не пропадал ни один ребенок, и поисков никаких не было. Так что малого никто не ищет.